Глава 19. На практическом занятии по искусству боя мастер Рагаст загнал нас в тренировочный зал и расставил в произвольном порядке. 4 часа теории на ногах в особой стойке. Ноги на ширине плеч, руки заложены за спиной. Разрешается чуть покачиваться с пятки на носок, когда затекают голени и стопы. 2-2, моя беспечная!» – Жарко шепнул на ухо Лату, прижимаясь всем телом со спины, обхватывая рукой плечи, быстро проводя пальцами по шее. Если бы это был нож, уже бы передавала привет предкам. Рыжик чиркнул по шее ногтем, вместе где бьется жилка. Нет, мой недалекий. 3 2. Не двигаясь, так же шёпотом ответила ему. Почему это? недовольно спросил парень, чувствуя подвох, сильнее сжав занывшее плечо. Где мои руки, Латус? я слегка шевельнула пальцами, и у парня вырвался рваный вздох. Если я сожму посильней, то ты не только меня отпустишь. Ну и кот от папиного сейфа с деньгами, скажешь. Не стоило так прижиматься и отдавать в руки врагу самое ценное. Хихикнула. Рыжик выругался, но отстраняться не спешил. Кадеты, бывшие в курсе нашего пари, посмеивались и шепотом делали ставки на победителя. Пусть будет ничья, и закончим этот спор, предложила выход из положения недовольно сопящему латасу. Я чувствовала, что наша игра затянулась, переходя ту грань, когда спор перестаёт быть спором, а становится предлогом быть рядом, откровенно касаться, говорить пустое, подразумевая сокровенное. Рыжик и чувства к нему не входили в план Проспера. Я должна быть свободной, не играть ни своим, ни чужим сердцем. Стоит прекратить забаву, в которую играют те, кто боится серьёзного чувства, но и противиться ему не могут. Нет, выдохнул Латус, проведя губами по шее и прикусывая мочку. Только победа. Обещаю, что сделаю тебя, Сури, ещё до отправки в лагерь. Всё-таки ты влип, прыжик. Тебя ко мне тянет. Понимаешь, что как с другими со мной не получится, а как нужно, не знаешь. Вот и держишься за глупое пари, ища в нём повод и оправдание. Хорошо, я признаю поражение. Пошла на уступки. Мне нравился рыжик, не хотела сделать ему больно. Не будет пари, не будет повода для встреч. Он увлечётся новой подружкой, и всё вновь потечёт по плану наставника. По отказываешься от борьбы? Разочарованно протянул Латус. Нет, Сурри, так просто от меня не отделаешься. Я буду мозолить тебе глаза ежедневно. Хорошо, но при условии, что ты перестанешь прижиматься и облизывать меня, повела плечами, пытаясь вырваться из захвата. Последние ряды высокорослых кадетов скрывали нас от бдительного ока мастера, чем беззастенчиво пользовался Латус, нарочно устроивший этот цирк на уроке. Я тебе не нравлюсь? В голосе парня послышалось удивление, смешанное с обидой. Нравишься, поэтому не нужно. Тихо, чтобы не услышали ушастые сплетницы, проговорила я. Женщины, кто бы вас понял, Возмущенно выдохнул мне в затылок рыжик, чуть отстранившись. Сури, ты сломала мне мозг. Как это понимать? Я пожала плечами, сжав ладони в кулаки, и качнулась вперед, стараясь вырваться. Рыжик отпустил плечи, перехватывая талию. Осторожно потерся щекой о мой висок. Пальцы нежно заскользили по шее, вызывая приятное чувство расслабления. Я прикрыла глаза. Мастер Рагаст. Кадеты Грас и Калария продемонстрируют этот блок всем. В голосе куратора сквозила неприкрытая неприязнь. Прошу, кадеты. Отпрянув, Латус едва слышно выругался, Шепнул мне не бояться, повел к площадке для поединков. От позора меня спас звонок. Мастер пообещал на следующем занятии вызвать нас первыми. «Латус, позанимаешься со мной. Принцип понятен, нужно отработать броски. Я задача насмотрела на толпу, перегородившую выход из зала. Было время обеда, и заторы, которые устраивали голодные адепты, спешащие в столовую. Без проблем, протискиваясь через сплошную стену из спин кадетов, рыжик тащил меня вперед. Быстрее, а то все вкусное разберут. Кадет Калария, задержитесь. Громовой голос куратора заставил резко остановиться и втянуть голову в плечи. «Сочувствую, Сури!» – одними губами произнес рыжик и добавил: "Жду тебя в столовой". Магическая аура куратора очистила зал за считанные минуты. Не чувствуя за собой вины, я ждала очередного нагоняя или ехидного замечания в зависимости от того, что царило в голове мужчины: злость или зависть. «Сури, ты забыла про свой статус?" начал Гаррольд, когда дверь захлопнулась за последним кадетом. "Ты выбор Пресветлого, возможная невеста и будущая княгиня. Тебе нельзя обниматься с другими". Это обстоятельство у меня вылетело из головы. Крочим, оно как раз совпадало с моим планом. Когда рыжик узнает, что я невеста князя, сам отстанет. Эта мысль совсем не обрадовала. Представив Латуса в объятиях Рутты, я скривилась. Неужели меня тоже зацепило? Поскорее бы уехать. За это время я точно забуду любви рыжика. А князю можно обниматься с другими, невинно хлопнула глазками. Не изображай дурочку, Сури. Князю можно все, фыркнул Гарольд. Что у тебя с грасом? Уже ничего Ответила не вдумываясь: "Я вас поняла, куратор. Мне можно идти?" "Идите, кадет Калария. И впредь думайте, что делаете". Но в столовую больше не хотелось. Вышагивая по опустевшим коридорам, не заметила, как вновь оказалась в объятиях рыжика. "Латус, ты установил новый рекорд по скоростному поеданию обедов?" вяло трепыхнулась, стараясь вырваться. "Нет, моя остроумная. Я ждал тебя". Он запустил пятерню в волосы и накрыл мои губы поцелуем. Зря я призналась, что он мне нравится. Он сделал совсем не те выводы, что нужно, хотя мне почему-то нравилось, что он не сдается. Впервые я разозлилась на наставника и его план. Впервые захотела забыть все и отдаться поцелую, который лишал воли, заставляя дрожать тело от непонятного томления. Волны сладкой неги растекались по телу, когда кожу под рубашкой обожгло. Я взвизгнула и отскочила от парня, потирая куртку на груди. Латус недоуменно разглядывал меня мутными от желания глазами. Боль не проходила, Рванув по полу доламана и завязки рубашки, увидела раскалившийся кулон, обжигающий кожу. Вытянув за цепочку опасное украшение, виновато посмотрела на рыжика. Тебя выбрал Присветлый невестой? Латус разглядывал серебряного леопарда. Это же его знак. Вот леопард и пятизубая корона. Уже открыла рот, чтобы признаться, что я одна из подставных невест, но поняла, что это тот случай, который позволит закончить быстро наши отношения, и объяснять ничего не нужно. Да, невеста Гурьёма буркнула, пряча остывший кулон на место. Сегодня стала ею. Князь сам его на меня надел. Тогда стоит подождать, пока пресветлый откажется от тебя. Как это было много раз до того с другими выбранными. Беззаботно махнул рукой рыжик, обнял меня и повел в столовую. И ты будешь ждать, удивилась странному слову, в принципе невозможному в лексиконе бабника. Буду, уверенно кивнул мне рыжими кудрями Латус. И кто же скрасит твоё ожидание? Хмыкнула я, понимая, что верность в контексте отношений вообще не знакомое ему понятие. Рыжик притянул меня ближе и зашептал, хитро блестя глазами. Мы даже не встречаемся, а ты уже ревнуешь? Нет, конечно, но ты собираешься ждать? А ожидание предполагает верность. Значит, будет верность, легко согласился Латус, словно ловелас, тут не он. Ты знаешь, что это такое? Мои брови подпирали линию волос от удивления пальцы секунду назад нежно поглаживающие кожу через ткань заледенели и больно стиснули талию. Резкий переход от благодушия к ярости ошеломил. Я присела, переживая приступ праведного гнева друга. Рыжик высился передо мной мужским вариантом Немезиды. Изящные ноздри гневно раздувались, лицо наливалось краснотой, глаза метали молнии, кончики рыжих волос искрили. "Сорри, ты считаешь меня моральным уродом, не способным на нормальные отношения с девушкой?" Злобно рычал рыжик, больно ухватив меня за плечи. "Думаешь, я любить не умею?" Вырвавшись из цепких и сильных, как клещи, пальцев, осадила идиота. "Ты чего взбесился?" гневно выкрикнула, потирая многострадальное плечо. "Чего на людей кидаешься, не разобравшись? Просто в верности от тебя никто не ждет». "Как это не ждет?» – удивился парень, подозрительно уставившись на меня. "Вот так. Тебя и таким любят", туманно закончила, не вдаваясь в подробности. "Есть такое?" Подтвердил рыжик, мгновенно остывая и самодовольно улыбаясь. Развернувшись, чтобы не видеть лучащуюся удовольствием и самообожанием рожу, быстро проскочила в столовую, протиснувшись между двумя выходящими кадетами. За дальним столиком высмотрела своих соседок. Магда, приглашающе вскинула руку.